Глава сорок шестая Лин почти перепилила веревку, как внезапно открылись двери подвала. На пороге возник Йорген Кранц. Пока его глаза привыкали к темноте, она успела броситься на матрац в центре комнаты. Лежала неподвижно, ожидая, пока он спустится по лестнице. Он двигался рывками. Следы крови на его руках ниже локтя были хорошо видны. Взгляд беспокойный. Стресс. Он пнул ее ногой. «Нам нужно уходить». Поскольку она не сдвинулась с места, он схватил ее за руку и потянул на себя. Слюной брызнул ей в лицо. «Или предпочитаешь, чтобы я сразу прострелил тебе голову, как твоим товарищем?» Он швырнул ее на пол и нацелил винтовку ей в лицо. Перед ней стоял как будто совсем другой человек. Глаза потемнели, ничего не осталось от его прежнего любопытства. Ствол коснулся ее глазу. Он улыбнулся и отвел дуло в сторону, ласкающим жестом провел холодным металлом по ее щеке, потом медленно обрисовал им контур губ, осторожно нажал так, что мушка ударилась об зубы. «Ты только скажи!» — повесил оружие обратно на плечо, схватил ее за волосы и потащил к лестнице. «Отпусти, подонок!» Она упиралась и одновременно дергала веревку за спиной. Он сильно дернул рукой. Обжигающая боль от того, что он чуть не вырвал ей волосы с корнями, придала ей сил. Уже подточенная веревка вокруг запястья порвалась. Она быстро подтянула ноги под себя и оттолкнулась. Сильно извернувшись, она вырвалась из его хватки и повернулась к нему лицом, когда он качнулся в сторону. Кулаком она изо всех сил ударила его в нос и побежала вверх по лестнице. До двери было совсем близко, когда последовал рывок за ноги. Она упала на ступеньки, дыхание парализовало от сильного удара ребрами об лестницу, кашляя Лин попыталась вернуться в клубок, когда Йорген продолжал тащить ее за ноги. Она инстинктивно повернулась на бок и вытянула руки, чтобы смягчить удары о бетонный пол. Краешком глаза видела, что он снял винтовку с предохранителя. Она закрыла глаза, тело дрожало, и эту дрожь было не остановить, все было кончено. Не сводя с нее глаз, Йорген искал среди хлама брезент, одеяло или что-то подходящее, во что можно было бы завернуть ее тело. Сумма выкупа, который был готов заплатить за Лин Афа, больше не играла роли. Деньги не самые главные. Были и другие способы наказать эту антифашистскую свинью. Сейчас имело значение только месть. Единственный способ — вернуть его пороганную честь. Вернстрюм медленно вел машину по старым колеям, поросшим травой, когда вдруг раздался звук двух почти слившихся в один выстрелов — Они пригнулись под защиту панели управления. Вернестрём нажал на тормоз. В наступившей тишине отчётливо было слышно шипение выходящего воздуха. Машина потихоньку наклонялась вперёд. «Чёрт! Это шины! Прокол!» Вернестрём осторожно открыл дверь и выполз, прикрываясь дверцей. Звук лопающихся шин предупредил об их прибытии, так что лучше принять меры предосторожности. Хотя у дома и не было заметно никаких движений. Он выглянул из-под двери, оба колеса были проколоты, воздух вышел. У ствола ближней сосны он увидел моток ржавой колючей проволоки, он прошептал в машину. — Чёрт, Вальдес! Мы напоролись на старую колючую проволоку. Владелец, наверное, вообще больше не пользуется этой колеёй. Или какой-то зверь нечаянно потянул проволоку за собой так, что она валяется посреди дороги. Вальдес кивнул, вглядываясь через ветровое стекло. Ты что-то видишь, где папсты Карлсон? Вроде всё тихо. Если они охотятся за нацистом, то могли преследовать его в сторону воды. Может, у него там лодка? Главное, чтобы они не успели его взять. Достань служебный пистолет, пойдём охотиться на тигра. И, сэр, сняли оружие с предохранителей, радио вдруг ожило, разрушая иллюзию их избранности. И из машины послышался голос. «ПП-1233, это комиссар уголовной полиции Рикард Стэнландер! Немедленно прервите свое продвижение! Повторяю, прервать немедленно! Отбой!» Вальдес остановился на секунду и посмотрел на коллегу. Вернестрем показал на ухо и развел ладони, не говоря ни слова, показывая, что он, мол, ничего не слышал. Потом они оба согласно пожали плечами и стали быстро продвигаться к площадке перед домом. Они почти бежали, наклонившись вперед, крепко держа перед собой пистолеты. Вальдес прикрывал сбоку сзади, а Вернастрем — впереди. Ни один больше не слышал радио. «Остановитесь немедленно! Вы подвергаете свою жизнь опасности! Йорген Кранц вооружен! Он и раньше убивал! Кроме того, вы рискуете жизнью заложницы! Ни в коем случае не приближайтесь к дому! Остановитесь и ждите подкрепления! Отбой!» Верна с уже видел площадку перед домом за деревьями. Ничего не происходило. Его кровь кипела, слух и зрение обострились, нервы были наэлектризованы до сверхчувствительности. Явным было ощущение усиления реакции, горячка боя, ощущение собственного бессмертия, поднятое огнестрельное оружие, власть. Так и должно быть. Он мог видеть себя со стороны, как раньше смотрел на полицейских по телевизору. Архетип полицейского в активный момент, как те первые детективы сериалы по ТВ. Потом появился Коджик. Но тут было то, чего ни он, ни Вальдес раньше не испытывали. Разве что только на учениях. Или в ходе компьютерной игры «Контур-страйк». Но всё это была ерунда по сравнению с этим. Это было на самом деле, в реале. Они были уже во дворе. Сердце билось, вены на висках набухли, они постояли неподвижно пару секунд, Никаких шевелений в окнах, никаких включенных ламп. Куда, черт возьми, все подевались. Вернестрюм сделал знак Вальдесу продвигаться к жилому дому, а сам пошел в сторону задвигающихся дверей хлева. Заметил деревянные, незакрытые на задвижку дверцы, ведущие в подвал под хлевом. Он засунул пистолет за ремень и схватился за дверь обеими руками. Удивился, когда дверь легко и тихо поехала в сторону на хорошо смазанных металлических полосках треках. Он снова выхватил пистолет, стоя под защитой двери и привыкая к темноте в хлеву. Никаких движений, никаких контуров, которые напоминали бы человека ни живого, ни мертвого. Он поколебался, но прошел еще пару метров внутрь, держа перед собой пистолет. Потом заметил, что задел натянутый шнур, страшный грохот швырнул его в сторону. Все почернело, а когда он открыл глаза, то лежал на животе лицом в пол. Голова была как в тумане. Но боли не ощущалось. Сильный запах железа, горелого мяса, пороха и дыма, вкус крови во рту. Он не понял, что произошло, почему он кричал. Ему же не было больно. Потом понял, что это не он кричит. Вопль доносился извне, предсмертный крик измученного. С трудом до него дошло, что в этом крике раненого животного были нотки, напоминающие голос Вальдеса. Он уперся руками в землю, чтобы встать, но упал вперед растерянно посмотрел на свои ноги увидел то что когда-то было его ногами, а теперь это было парой кровавых культей взрывным устройством оторвало все от коленных чашечек вниз пустым взглядом он смотрел на торчащие обрезки ног с которых свисали куски сухожилий и кожи как жуткие декорации к фильму ужасов мозг отказывался регистрировать их как часть его утел казалось рассудок не желал соглашаться с тем что окровавленные обрубки принадлежали его организму. Он не чувствовал никакой боль, но ног больше не было. Он понял, что произошло, но не мог увидеть никаких следов того, что у него раньше было, ни кусков костей, ни костной ткани или мышц. Ничего из-за этого не лежало перед ним на полу. Потом чувства догнали разум и начали отражать то, что уже понял мозг. Тело будто вспыхнуло пожаром. Ощущение крайнего перегрева. Вернерстрюм прикрыл глаза. И его накрыла волна усталости, бесконечной усталости. Потом все чувства выключились, и он рухнул в темноту. Жизнь продолжала покидать его толчками вместе с кровью. На дворе кто-то продолжал кричать о дикой боли. Вальдос услышал оглушающий взрыв в тот момент, когда он сделал большой шаг на лестницу веранды, крепко держа пистолет, и замахнулся ногой, чтобы нанести сильный удар в дверь. Во всяком случае, таково было намерение сильно ударить, если бы под ним вдруг не исчезла земля. Когда он перенес весь тело на левую ногу, то подпиленные у входа доски сломались. Раздался грохот. Боль в ноге, которая провалилась между досками, была просто нечеловеческой. Разум был блокирован, так что он будто вообще не понимал, откуда раздался грохот. Но боль была понятна. Он продолжал кричать так, будто хотел отогнать дьявол Это был даже не крик, а длинный, растянутый вой. Он отпустил пистолет и бросился грудью вперед, чтобы как-то выбраться. Схватившись руками за ручку двери, он попытался подтянуться, чтобы избавиться от боли. Эффект оказался противоположным. Когда он попытался потянуть к себе ногу, которая не сдвинулась ни на миллиметр, ощущение, что его проткнули стальными ножами, сменилось жжением будто ему на открытую рану лели жидкую серную кислоту. В глазах потемнело, он попытался контролировать боль, сконцентрировав внимание на дыхании. Одновременно пытался не дергаться, чтобы не причинять себе еще более страшной боли и осторожно медленно переносить весь тело на согнутую ногу, которая не застряла под лестницей. Посмотрел туда, где должен был бы находиться стрём из хлева струились клубы серо-белого дыма. Он снова закричал, пытаясь сложить из звуков слова верно стрём на помощь иди сюда блин верно стрём в последовавшей за его криками тишине слышны были дуновения ветра в листве над его головой парочка мух попытались слизнуть соленый пот который стекал по затылку и шее никто не шевелился в хлеву никто не отвечал не твердыми движениями он ощупал ремень нашел на спине фонарик но никак не мог найти радиопередатчик. Большим усилием воли ему удалось повернуть голову, и он увидел радио, валявшееся на дворе довольно далеко. Он зажег фонарик и посветил вниз, в дыру. Нервная система блокировала самую страшную боль, но по телу все равно пробежала ледяная дрожь, когда он увидел, что произошло. В дыре он увидел два железных острия, которые с двух сторон прошили насквозь коленную чашечку и держали ногу, как в капкане. Та сила, с которой он всем весом своего тела наступил на подпиленный пол, привела в движение механизм, который пронзил его мышцы, ткани и кости.